«Бойцам говорить про мины будешь?» «Надо сказать», — гражданин генерал развел руками Твердохлебов. «Буза не начнется? Народ у тебя в батальоне всякий. Да тут любому народу скажи, бузить начнут», — ответил Твердохлебов. «Жалко людей, полягут все. Половина не обстрелянная, ни в одном бою не были». «Ладно, сам решай. Мне только одно нужно, чтобы твои штрафники захватили позиции немцев, чтобы батальоны Белянова не атаковали с фланга. Мы должны обеспечить прорыв для танков Кудинова. Они за нами пойдут в наступление, весь корпус». «А нас, стало быть, сразу на мясо?» — спросил Твердохлеба. «Выходит так, майор». Генерал строго посмотрел на него. Я доложу в штаб армии, что Харченко не разминировал поле, но, боюсь, с него взятки гладкие, НКВД, сам понимаешь, они армии не подчиняются. — Все понял, гражданин генерал. Разрешите идти? — Погоди. — Я прикажу, тебе пару больших фляг со спиртом выдадут. Перед боем раздай наркомовские сто грамм. — Да там не по сто, а по на брата выйдет, — усмехнулся Твердохлебов. «Ну, по полкило это слишком будет, а грамм по триста?» В самый раз тоже усмехнулся генерал Лыков. «И держись, Твердохлебов, номеруй смерть красна». «Кому красна, а кому страшна, гражданин генерал?» «Ты скажи им, скажи, вину свою кровью искупить должны. Это не для красного словца сказано. Тут, брат ты мой, Твердохлебов...» или грудь в крестах, или голова в кустах. Я все понял, гражданин генерал. Разрешите идти?» Вытянулся Твердохлебов. Он смотрел на генерала Лыкова. Ему хотелось сказать, что это подлость и скотство так воевать, что это страшное негодяйство так губить своих людей, соотечественников, единых по крови и вере. Хотел сказать, да не мог набраться сил». В армии и на войне приказы не обсуждают, не выносят им нравственной оценки. На войне в армии приказы выполняют. Оружие штрафники получили и теперь разбрелись по окопам, клацали затворами, проверяли обоймы. Прицепляли к поясам гранаты, штык-ножи, саперные лопатки. «Одной из кило на пятнадцать, во, захомутали!» Ясный теплый день клонился к вечеру, солнце остывало и медленно краснело, скатываясь за западный горизонт. И на позициях немцев царила тишина, словно они тоже знали о скором наступлении и готовились отбиваться. Где-то в стороне время от времени постукивал пулемет. Игорь Аверьянов, сидя в окопе, щепкой вырезал на влажной глинистой стенке женский силуэт. Уже обозначились возвышенности грудей, лебединая шея, торс тонкой талии, стройные ноги. Парень так увлекся, что не заметил, как подошел Глымов. Он тихо насвистывал незамысловатый мотив и продолжал скоблить щепкой глинистую стенку. Фигура обнаженной девушки обозначалась все явственнее. Подошли еще двое штрафников, остановились, а велья по-прежнему никого не замечал. «Ишь ты! Как живая!» — хмыкнул Глымов и подмигнул Штравника. «Все думали щипать, Чигарек, а он, смотри-ка, этот, как его?» «Скульптор!» — подсказал один. «По голым бабам мастер!» — добавил второй, и все жизнерадостно заржали. «А что, я в Ленинграде был, в Павловске. Там в парке сплошь голые статуи, мужики и бабы, со всеми причиндалами». Игорек, видать, соскучился, не в моготу, и снова почти лошадиное ржание. «Не, а я толстых люблю, сисястых, в теле, лежишь на ней, как на перине. Вроде холодца, Позаду заду шлепнешь, а он дрожит весь». «Да ну вас, похабники!» — не выдержал Аверьянов и, поднявшись, пошел по окопу. Винтовку он волочил за собой, как палку. Вслед ему катился смех, и только Глымов смотрел сумрачно. Невеселые мысли одолевали его. Глымов, ты где? Ротный? По окопу, спотыкаясь, торопился с стира, подошел, тяжело дыша. Тебя комбат требует. Там толковище у них, всех ротных собрал, на наступление его. Глымов не спеша, зашагал по ходу сообщения к блиндажу, стера Семенил за ним. «Ты чё, в орденарце ко мне определился?» — глянул на него Глымов. «Чё ты за мной хвостом метёшь?» «А чё, нельзя, что ли?» — растерянно захлопал ресницами Леха. «Или ты меня в картишке нагреть собрался?» — прищурившись, посмотрел на него Глымов. «Да ты чё, Петрович, да я...» «Провались я на этом месте...» Да век воли не видеть и в мыслях никогда не бывало. Воли? Воли ты теперь, Леха, никогда не увидишь. Кончилась наша воля, когда вот это вот взяли. Глымов встряхнул винтовку, которую держал в руке. Как взяли, так и бросить можно, Антип Петрович. Ну-ну! Глымов отвернулся и неторопливо двинулся по ходу сообщения. За бруствером с пулеметом примостился гармонист Василий Шлыков. Вокруг него сгрудились несколько штрафников, положив винтовки на колени, курили. «Как умру я, умру я, похоронит меня, и никто не узнает, где могилка моя. На мою на могилку да никто не придет, только раннюю весною соловей пропоет. Пропоет и просвищет про судьбину мою». Жалобно пел гармонист, осторожно растягивая рваные меха гармонии. Штрафники слушали. Глаза их были полны печали и смотрели поверх бруствера на бледное, подернутое черными тенями небо и красное затухающее солнце. Подходили новые штрафники и садились на корточки или стояли, опираясь на винтовки. Слушали. В блиндаже при свете коптилки вокруг стола сгрудились ротные командиры. По трехверстке, растерянной на столе, Твердохлебов показывал заскорузлым пальцем позицию батальона. «Тут можно одним броском преодолеть, ежели, конечно, труса праздновать не станем. Учтите, командиры, трусов я сам расстреливать буду, и рука моя не дрогнет». «Да будет тебе пугать-то, Василий Степанович!» — сказал Баукин. «Заладил, как тетерев на таку!» «Не, я пока не пугаю!» — усмехнулся Твердохлебов. «Сейчас пугать буду. Приготовьтесь!» «Поле, по которому мы с вами пойдем, заминировано!» Командиров вскинули головы с недоверием и недоумением, глядя на комбат. «Это как понимать!» — хрипло спросил, наконец, Максим Радянский, командир третьей роты, сухой узкоплечий человек. — Они там что, белины объелись? — возмутился Баукин. — Не знаю, чего они там объелись, но поле заминировано, — вздохнул Твердохлебов. — И выхода у нас нету, только вперед. — Перед наступлением-то чего не разминировали? — растерянно спросил Баукин. — Не успели. — Не успели? — переспросил Баукин. Да мы же все подорвемся, сказал Максим Радянский. Кто с немцем в окопах драться будет? Те, кто проскочит минное поле, просто ответил твердохлебов. Дела! Покачал головой Баукин. Они нас и вовсе за людей не считают. Ты только сейчас это понял, взглянул на него Радянский. Когда коммуняки людей за людей считали. Радянский. Стукнул кулаком по столу «Отставить антисоветские разговоры!» Глымов в разговоре не участвовал, тупо смотрел на карту. Потом достал из кармана огрызок цигарки, чиркнул спичкой, пыхнул дымом. «Ты, комбат, на бабушку свою орать будешь!» — зерепенился Максим Радянский. «Что я людям скажу? Айда, братва, на минное поле вместе смерть примем!» «Именно так и скажешь», — ответил Твердохлебов. «Что ты другого сказать можешь?» Они пойдут люди в атаку?» — спросил Баукин. «Что делать будем?» «Не пойдут всех за отряд — постреляет», — объяснил ледяным тоном Твердохлебов. «На поле будет шанс живым проскочить, до немца добраться». «И немец тебя в окопах кончит», — вставил Радянский. А кто в окопе останется или назад побежит, у того никакого шанса не будет. Словно не заметив реплики Радянского, закончил Твердохлебов. Вот это вы людям и объясните. Долгое молчание повисло в блиндаже. Глымов курил, пуская клубы дыма, и все смотрел на карту. И трудно было понять, что он сейчас думает. Потом неожиданно он сказал «это легче». — Что легче? — спросил Твердохлебов. — А легче НКВДшников пострелять и уйти всем, куды глаза глядят. Хрипло проговорил Глымов, все так же глядя на карту, расстеленную на столе. Красноперых поди меньше, чем фрицев. Твердохлебов испуганно оглянулся на писаря и радиста, сидевших в углу блиндажа, потом уставился на Глымова. — Ты... «Ты что сейчас сказал?» «А ты о комбат не слышал? Могу повторить!» Глымов глаз не прятал, смотрел прямо. а курок цигарки совсем догорел, обжигая губы. Но Глымов не замечал, продолжал затягиваться. «Считай, я ничего не слышал!» Тихо проговорил Твердохлебов. «Ты говоришь сейчас как враг!» «А я и есть враг!» Усмехнулся Глымом. «Я вор с тринадцати лет, потом сейфы у государства бомбил, троих легавых уработал, двоих инкассаторов положил. Выходит, самый враг и есть». «Зачем добровольцем пошел?» — спросил Твердохлебов. «На что надеялся?» «Он Баукину в поезде все разъяснил. Лень повторять. Надеялся я, повоюю, может? Не, вины мои скостят». В родной дом смогу прийтить, мать-старуху обнять. Но, получается, меня за место скота на убой привезли. Я под смертью много раз ходил и в глаза ей глядел, но помирать, как баран, я не согласный, — закончил глымом. И людей на верную смерть вести тоже не согласный. — Я должен тебя арестовать и отдать красноперым. Трибунал тебе будет, — сказал Твердохлебов, и рука его легла. на кобуру с пистолетом. «Должен, так арестовывай. чё волынку тянуть?» — ответил Глымов. «Тогда и меня арестовывай», — сказал Максим Радянский. «Ну и меня до кучи!» — вздохнул Баукин. Такого поворота ситуации Твердохлебов не ожидал. Он растерянно смотрел то на одного ротного, то на другого, снова оглянулся на радиста и писаря, и молчал, не зная, что сказать. И ротные командиры молчали. Время от времени над блиндажом своим пролетали мины и рвались где-то за позициями штрафников. Сдрагивалась земля, сыпалась сквозь бремна наката, судорожно мигал огонек коптилки, отражаясь в глазах ротных и комбата. «Ты скажи, чё бойцам говорить? Пошли в атаку, ребята, через заминированное поле». — спросил вдруг Максим Радянский. «Правду говорить надо», — отрезал Федор Баукин. «Всегда надо правду говорить». «Правду и дурак скажет», — усмехнулся Глымов. «А вот чтоб соврать толково, надо хорошую башку на плечах иметь». «Вот и соври, а я погляжу, как это у тебя получится», — сказал Максим Радянский. «Видать, башка у меня не такая толковая, соврать не сумею». А правду говорить не буду. Я вообще туда не полезу. Расстреляют без мучений. Дело с концом. Закончил, как отрезал Антип Глымов. И я не пойду. Пускай НКВД стреляет. Им это дело в удовольствие. А я как все. Ну, как я им скажу про мины? Я что, изувер какой? Заговорил Баукин. Чем эти начальники, мать их, думали, что после забыли... поле разминировать. А может, не забыли? Чем больше штрафников ляжет, тем для них лучше, да? Хлопот с нами меньше. А ты комбата спроси. Снова усмехнулся Глымов, сворачивая новую цигарку. Он в штабе дивизии с самим генералом совещался. Я и спрашиваю, сказал Баукин. «Да чего на него навалились-то? Он такой же раб, как и мы все, только спросу с него больше!» заступился за Твердохлебова Радянский. «Эх, мужики, народу в России, что песку! Не скоро песок тот вычерпаем!» вздохнул Баукин. «Не я сказал. Максим Горький сказал. Долго мы так воду-то в ступе толочь будем?» прикуривая цигарку, спросил Глымов. «А нам что?» улыбнулся Радянский. «Глядишь!» Так и ночь скоротаем. ты это чего молчишь, Василий Степанович, или сказать нечего?